Я детектив отдела проследования убийств из Бостонского управления полиции. Сообщите, пожалуйста, о вашей квалификации и опыте работы. Джейн снова заерзала, чувствуя, как ноет спина от жесткого сидения Я получила диплом специалиста по уголовному праву общественного колледжа Массачусетс Бэй. После стажировки в Академии Бостонского полицейского управления служила патрульным офицером в бэк Бэкбэе и Дорчестере.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 — приказал судья. — Но она врет. — Адвокат, либо вы контролируете поведение своего подзащитного, либо он будет выдворен из зала суда. — Тсс, Билли, — пробормотал адвокат, — это не поможет. — Хорошо, — сказал судья. — Господин Сперлок, продолжайте. Помощник окружного прокурора кивнул и снова обратился к Джейн. «Что произошло после того, как вы постучали в дверь квартиры двое?» «Нам никто не ответил, но мы по-прежнему слышали крики, грохот. Мы решили, что существует реальные угроза чьей-то жизни, что нам необходимо войти в квартиру даже без разрешения». «И вы вошли?» «Да, сэр». «Они вышибли мою дверь, черту возьми!» — воскликнул Ролло. «Замолчите, господин Ролло».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 Мужчина склонился над ней обеими руками обхватил ее шею. «Этот мужчина сейчас находится в зале суда?» «Да, сэр». «Пожалуйста, укажите на него». Она показала на Билли Уэйна Ролла. Что было дальше? Мы с детективом Фростом оттащили господина Ролла от женщины. Она была в сознании. Господин Ролла оказал сопротивление и в завязавшейся драке нанес тяжелый удар в живот детективу Фросту.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 ответила она наконец. Роды задерживаются. Возвращаясь к третьему февраля, когда вы впервые встретились с моим подзащитным господином Ролла, выходит, вы были на третьем месяце беременности. «Протестую», — мешался Сперлок. «Это не имеет отношения к делу». «Адвокат», — обратился Кинлон судья. «В чем смысл вашего вопроса?» «Это имеет отношение к предыдущим показаниям, ваша честь». О том, что детектив Рицоли каким-то образом удалось в одиночку задержать моего физически сильного подзащитного. «А при здесь беременность?» «Третий месяц беременности — сложный период для женщины». «Она офицер полиции, мисс Кенлон, задерживать нарушителей ее работа». «Молодец, судья, так ей». Виктория Кенлон вспыхнула от его замечания. «Хорошо, Ваша честь, я снимаю вопрос». Она снова повернулась к Джейн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 «А моя кровь не в счет?» — снова возмутился Ролла. «Вы столкнули меня с лестницы у меня до сих пор шрам на подбородке». «Тишина, господин Ролла», — приказал судья. «Посмотрите, видите, как я ударился о нижнюю ступеньку? Мне пришлось накладывать швы». «Господин Ролла, вы толкнули моего подзащитного детектив?» — спросила Кинлон. «Протестую», — крикнул Сперлок. «Нет, не толкала». — ответила Джейн. Он был пьяный сам свалился с лестницы. «Она врет!» — воскликнул ответчик. Судья вновь стукнул молотком. «Замолчите, господин Ролла!» Но Билли Уэн Ролла уже разошелся не на шутку. «Она, ее напарник, вытащили меня на лестницу, чтобы никто не видел, чем они занимаются. Вы что думаете, она смогла бы арестовать меня? это беременная девчонка. Какой бред она тут несет!»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 и защелкнул на запястье один наручник. «Какого черта?» — взревел Ролла. Джейн наступила на него ногой, заломила руку за спину и уложила поверх пристава. Еще один щелчок и второе кольцо наручников замкнулось на левом запястье Ролла. «Слезь с меня, чертова корова!» — орал Ролла. «Сломаешь мне спину!» Сержант Джайвенс, лежавший в самом низу этой свалки, выглядел так, будто вот-вот задохнется. Джейн убрала ногу со спины Ролла, и вдруг поток горячей жидкости хлынул у нее между ног, капая прямо на Ролла, на Джайвенса. Она попятилась назад, в ужасе уставившись на свое мокрое платье, на лужицу, растекавшуюся под ней на полу. Ролла перевернулся на бок и уставился на нее. Он вдруг расхохотался, зашелся в хохоте, завалившись на спину. «Эй!» — закричал он. «Вы только посмотрите на нее!» Эта сочка обысала свое платье.